примечание первое голем в еврейской мифологии человеко подобноеное существо созданое каббалистами из неевой материи как правило из глины по аналогии с тем как бог создал из глины адама и оживленное с помощью тайных искусств в литературу големы вошли так же как человекоподобные существа созданные мистиками уже неязатель из глины иногда даже из частей человеческих тел как знаменитый монстр Франкенштейна, подчиняющийся их воле. Примечание второе. В данном случае имеются в виду инженеры, в том числе военных машин. Примечание третье. Ши. Сиды, ситхи, от ирландского аэс-ситхи, высшей фейре в кельтской мифологии.